Эти кривые деревья без листьев – идеальный фон для зверских убийств, согласись. О да, это я могу понять. В каком-то смысле я и сам созидатель, причем до такой степени, что не буду мелочиться, размышляя напоследок о ремонте крыши злодейского дома, а просто создам новую вселенную, лучше прежней, где все останется как было, только мои палачи родятся в какой-нибудь более благоприятной среде и вырастут нормальными веселыми ребятами. Возможно, немного чересчур эксцентричными и небольшого ума. Идиотская же шутка весь этот их домашний спектакль с приглашением на казнь. Совершенно не смешно. Три дня буду сердиться. Потом, конечно, прощу, что с ними делать. Но говорить подобные вещи вслух все-таки не стоит. Перебор. Поэтому я сказал совсем другое. На мой вкус, кукирайта это чересчур в лоб. Ассоциация первого уровня. Не годится, долой. Будь я злодеем, практикующим изысканные казни на свежем воздухе, посадил бы себя в саду... Слушаем. Не знаю, как они называются, такие высокие, с белыми стволами. Их в Гугланде целые леса. Белоствольные болотные деревья. Называются бонхи. Они у нас, кстати, плохо растут. Им тут слишком сухо. А ты при этом называешься эстет-хренов. Меня убивают, он к декорациям придирается. Это было внезапное проявление моей созидательной воли. Прости. На чём мы остановились? На том, что я научился строить. Решил, это занятие мне подходит больше, чем любое другое. Ну, при условии, что я сам буду архитектором. Строить по чужим чертежам интересно только первую дюжину домов, пока вообще всё в новинку. Поэтому, получив разрешение вернуться в столицу, я поступил в Королевскую Высокую Школу. В общем, не зря. Хотя, положа руку на сердце, ждал от учёбы гораздо большего. Ладно, не о том речь. Прошло несколько лет, и вдруг трах-бах, как гром с ясного неба. Кодекс хрембера переписывают. Лицензии на колдовство выдают всем желающим. Только на собеседование записаться не поленись. И в перспективе такая безоглядная свобода, что голова кругом. Я, как и все вокруг, совершенно растерялся, но все равно сразу начал действовать. Древним архитектором я завидовал с того дня, как о них узнал. Это же сколько можно успеть сделать, когда огромный дом строится всего за полчаса. И сразу сообразил, что теперь никто не помешает мне попробовать строить так же. Лицензию на применение магии мне выдали аж до 180-й ступени. Я и не надеялся на такую щедрость. Правда, потом выяснилось, что нужно еще дополнительное разрешение на регулярные крупномасштабные изменения реальности выцарапывать. И вот за ним я набегался по самое не могу». Ужасно злился на эту дурацкую бюрократию, пока не сообразил, что мне самому сильно не понравится, если завтра какой-нибудь нахал превратит мой дом в магистры знают во что, только на том основании, что он, умничка такая, вчера этому научился. В общем, я всех простил и взялся за работу. Это был самый ужасный год в моей жизни. Провал за провалом. Врагу не пожелаешь. У меня ничего не получалось. Просто не хватало сил. Мои прекрасные дворцы появлялись из небытия и тут же исчезали. «Как торты для Базилио», — кивнул я. «Что за торты? Откуда они вдруг взялись?» «Из небытия, как и твои дома. наше чудовище хоть и стала красавицей, а по-прежнему может питаться только едой, возникающей из небытия. Поэтому на досуге все в доме только тем и занимаются, что добывают ей пропитание». И выяснилось, что это очень трудно накладывать даже совсем крошечное пирожное, способное просуществовать дольше нескольких секунд. Бедняга их Эгдарта донести не всегда успевает. А ты целый дом материализовать пытался. Прости, что перебил, я просто хотел сказать, что очень хорошо понимаю, как трудно тебе пришлось. Спасибо. Дело прошлое, а все равно мне приятно слышать, что не я один на свете такой бездарной тупица. Целый год, говоришь, ничего не получалось. «Я бы с ума сошел». «Да я, наверное, и сошел». Единственное разумное объяснение, почему я не бросил эту бодягу уже через несколько дней. Более того, все это время продолжал ходить на лекции, плясать на вечеринках и вообще делал вид, будто я в полном порядке».